Голова пятнадцатая. Спортивный взрослый. Пароль. Графический Арчи. Вот я идиот. Рисую перевернутую букву «А». Что я должен увидеть? Растерянно листаю принятая СМС. Переписку нашу. Тысячу раз читал. Смотрит пристально. Лицо подрагивает от противорчивых эмоций. Отдаю свой телефон ей. В ее отыскиваю свой контакт. В заблокированных. Нажимаю «Разблокировать» и сотни моих сообщений начинают сыпаться, не давая мне ничего посмотреть. Поднимаю на нее глаза. Хмурясь она листает наши переписки в моем телефоне. Я там писал всякое. Когда ты ушла, не читай. зажмурилась я, вспоминая, что там в этих сообщениях. Там оскорбления и... Не реагируя, она сосредоточена, ищет что-то. — Ты удалил! — возмущение. — Что? недоумеваю я, вырывает свой телефон из моих рук, откладывая в сторону мой, пролистывает вверх. «Вот это!» — отдает. Я смотрю на экран, там фото. Не с первого раза понимаю, что на нем. Нет, я не ожидаю увидеть никакого пьяного, нечаянного компромата. Это фото отправлено ею, а не мной. Не понимаю, что на нем. Открываю, увеличиваю. «Какая-то пластиковая фигня!» 3 плюс. На маленьком жидкокристаллическом экранчике. Что это? Это что? Тест на беременность подкидывает меня. Увеличиваю. Это он. Больше интуитивно понимаю я. Никогда не видел их. Нет, я, конечно, в курсе. В полосочки полосочке одна. Три плюс. А что это значит, Ян? Она рассерженно смотрит на меня. И я опять смотрю в экран. 3 плюс. Я не знаю, что это значит. Но волосы у меня поднимаются дыбом, и по спине идет волна дрожи. Меня омывает каким-то странным, всепоглощающим чувством, похожим на страх. А потом реальным страхом, когда я вижу надпись под текстом. «Приезжай, пожалуйста, Арчи, мне страшно». Она никогда не просила меня ни о чем так. Так открыто, прямо и беспомощно, без своей маски супертролля. Я так всегда ждал этого. Блядь, какой косяк! Она была тут одна, испуганная, а я бухал где-то и не отвечал. Почему нет этого в моей переписке? Я же не мог удалить, какой бы ни был пьяный, но это... Да я помчался бы. Мне стыдно поднять на нее взгляд, и я перечитываю ее сообщение снова и снова. А потом взгляд скользит ниже, там звуковое, от меня. Жму. «Ты же взрослая девочка!» И знаешь, как решить эту неприятную проблему? Гинеколога, я плачу. Что? Как это? Как это могло случиться? Как это могло вообще? Переслушиваю еще раз. Мой голос, мои интонации. Еще раз. Как это? Еще ниже переслано сообщение от Карины. С номером телефона и пометкой. Гинеколог. И... — Карина рекомендует тебе этого. Я испуганно поднимаю глаза, отрицательно качая головой. — Я не понимаю. Это даже не компромат. Это охуеть, как качественно сфабрикованная подстава. Это не я. Отрицательно качаю головой. Ожесточенно вырывает телефон из моих. Запускает еще раз звуковое. Прослушиваем. Еще раз, еще раз, еще раз. «Это не ты, Арчи?» запускает еще несколько звуковых, отправленных мной ранее. «Это не ты?» начинает плакать. «Да я не перепутаю твой голос ни с каким другим, Арчи!» «Это я, да!» «Я ненавижу тебя!» зло сжимает губы, кулаки летят мне в грудь. Перехватываю, прижимаю их к лицу, начинаю видеть, словно на его как она крушила мою квартиру. Преданная маленькая девчонка. «Моя девочка!» Вырывает руки. «Мне хочется прикоснуться к ней и...» Но она от моей руки, как ужаленная. «Нет!» Рявку я на нее, перехватывая за запястье. «Как ты могла поверить? Я вижу это в первый раз!» «Тогда как это?» Слезы льются из ее глаз, и она швыряет мне в руки свой телефон. «А ведь и правда!» «Говорил такое!» вдруг доходит до меня как это закрываю глаза пытаясь вспомнить. мы бухали стерри в стрекозе было много знакомых и карина тоже была там она клеилась и я нахамил ей наверное обидел и наверное когда я вырубился там на диванах она взяла мой телефон на твоем телефоне пароль арчи это говорил ты пароль скорее всего напомнит пароль «Разве мог я сказать такое тебе?» — срывает меня. Медленно выдыхая «Действительно, я говорил такое давно Карине. Был косяк у нас. закрывая руками лицо. И за это мне тоже стыдно сейчас. Она переслала тебе мое старое голосовое сообщение, отправленное ей, а остальное грамотно оформленная подстава. Я сейчас найду его». Начинаю искать это сообщение в наших с ней старых переписках. Удалено. Меня взрывает, я подскакиваю. Сука! Продумала и это. Она удалила Яна. Но ты должна мне поверить, должна. Как можно в такое поверить, Арчи? И тут до меня совершенно неожиданно доходит. Ты что, беременна? Застываю, я в шоке. Она испуганно поджимает ноги, двигаясь глубже на диван. И она... «Ты беременна, и я пытаюсь дышать ровнее, переосмысливая все произошедшее сейчас с учетом этого факта. Ты же не позвонила по этому номеру, Яна!» «Почему-то мне вдруг вспоминаются ее уколы и...» «Ты что, заболела? Уже выздоровела?» «Яна!» — срываюсь я на крик, отрицательно качает головой. Моя практически взорванная грудная клетка начинает с облегчением сдуваться, и дыхание срывается. Уколы, гормоны, была угроза и... — Ты что? Ты прыгала из окна? Ты что, блять Да там чуть больше метра, — испугано. — Было. Двигается от меня еще дальше к стене, из крыши этого козырька. Делаю пару шагов к дивану. «Придушу, заразу!» «Арчи, да у меня спортивный взрослый по альпинизму!» Ее голос теряет силу под моим разъяренным взглядом. «У тебя спортивный взрослый по ебанутости! Ты что делала там вообще?» в «Казино! Мне нужны были деньги, чтобы уехать! Восемьсот — это не так уж много, а брать у Саши я не хотела!» «Ты что, даже не собиралась мне сообщить? Просто исчезнуть? С моим ребенком?» «Я сообщила!» — оскаливается она. «Черт, да! Вдох-выдох! Вдох-выдох, блять И мне подкидывает еще раз! Ты что, спала с ним, зная что?» «Да это у тебя, взрослый, по ебанутости!» — швыряет меня подушкой. «Идиот!» «Это твой Саша!» «Да он как брат мне!» «Ты собралась переезжать к нему!» — Да, у него большой дом в Италии, и он пригласил меня пожить там, пока все уладится. Он единственный, кто узнал. — Какой меценат? Бабуля счастлива. — Успокойся, у него есть парень, хороший парень, итальянец, архитектор. Мы знакомы. — Что? — Да, бабуле бы хотелось, чтобы мы, и он ухаживает за мной при ней и при своих. Я подыгрываю. Не можем же мы сказать правду. «У бабули слабое сердце». Закрывая глаза, я взъерошиваю волосы, пытаясь осознать. «Арчи!» — двигается на краю дивана. «Сиди там!» — рявкаю на нее. «Дура! Какая дура!» «Как ты могла поверить? Как?» «Да, я понимаю, конечно, что не поверить в это нереально. И все-таки мы же договаривались. Есть непонятки?» «Спрашиваешь». «Не было непоняток» отводит глаза. «Все было понятно. Это мой косяк, да. Я взрыхлел эту почву, посадил в нее семя и тщательно поливал. Это все результат моих ошибок. И я чуть не потерял все. Карина, дай-ка мне мой телефон».